Я у вас дома раз пять гостевал, а вы у меня ни разу не были. Приезжайте завтра. Покажу старинные рукописные книги. Попьем чайку по судачам. Я живу на Малой Полянке, угловой дом с Петровским переулком, номер 7. Я вам перед выездом протелефонирую. Какой ваш абонент? 46481. Он есть в справочной книге. Я за вами лошадей пришлю. Не беспокойтесь, сам доеду. Они пожали руки. Впервые за последние дни пошел снег. Крупные снежинки медленно падали в безветренном воздухе. Кругом царила глубокая тишина. На первом этаже зеленовато светились окна. Вера Николаевна ждала мужа. Шмелев вдруг произнес, словно высказал завет. Революция взбаламутила государство. Поднялась со дна всякая нечисть. По вкусу им пришелся лозунг «Грабь награбленная». Все лодыри остервенело ненавидят талантливых и предприимчивых. Эта голодьба, согласно стать еще беднее, лишь бы не было богатых. Пусть все станут нищими. Вот это им по вкусу. Бунин вздохнул. Да-с. Это мне анекдот напомнило, который однажды рассказала Верченко. Вытащил старик золотую рыбку, а та взмолилась: «Отпусти меня, старче, я сделаю все, что ты захочешь, но только помни, твоему соседу будет в два раза больше». Старик тут же наказал: «Сделай так, чтобы у меня глаз был». Собеседники немного развеселились. где-то часы пробили полночь. Для России начался новый роковой день. Убийство на болотном рынке. Глава первая. Утром Бунин проснулся рано. Состояние духа это как ртуть в термометре. Упав до самой низкой отметки, она ниже падать не может, может только повышаться. Вот и сегодня Воспрянув от ложа, он почувствовал, если не душевный подъем, то все же какое-то умиротворение. Ополоснулся за неимением другой ледяной водой, долго растирал свое красивое тело махровым полотенцем, особенно изящны, как с классической скульптуры, были руки и плечи. Когда жена принесла ему с кухни завтрак, то Бунин, уже успевший раскрыть том Толстого, восклик. И послушай, что он пишет. «Бог дал мне все, чего может желать человек. Богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал грязь все, что было во мне хорошее». Это маркер. Для чего все это приложимо к нашему положению? Бог дал России бесконечные земные просторы, богатый недр талантливый народ. И вот ныне все затоптано в грязь это поправится Ян. вот сегодня учредительное бунин взорвался да что вам всем это собрание я конечно понимаю что прикованный к тачке каторжник ежедневно лелеет душе надежду на помилование большевики приковали к тачке всю россию всех сделали нас каторжниками но учредитель что учредительно но ну, придут к власти не большевики а и сэры. Что изменится? Будут те же грабежи и убийства. Народ не весь, а в худшей своей части, распоясался, озверел. Все эти революционеры сознательно будили его темные инстинкты. За окном занималось новое утро. С улицы раздались грубые голоса. Там явно над чем-то потешались. Потом тишину раннего утра разрезал выстрел другой. и все это сопровождалось птичьим клекотом и диким грубым хохотом осипших плот. Он осторожно выглянул в окно. Несколько пехотных солдат в серых грязных шинелях стреляли в ворон. Мертвые птицы валялись под деревом. Одна из птиц, недобитая, отчаянно крутилась на снегу, волоча за собой кишки и беззвучно широко раскрывая клюв. Солдат с рожей, обросшей рыжей щетиной, подошел к птице и с садистским сладострастием наступил грязным сапогом ей на голову, несколько раз повертев ногой и вдавливая снег. Вдруг он разглядел Бунина. Улыбаясь безобразным беззубым ртом, словно давнему знакомому, он запустил руку в карман и извлек оттуда револьвер. Продолжая щериться, навел дуло на Бунина. Тот, как зачарованный, или не желая праздновать труса перед этим животным в серой шинели, от окна не отпрянул, не спрятался. Грянул выстрел. Бунин увидал пламя, услыхал несильный хлопок. Солдат корчился от смеха, показывая друзьям, как он пугал вон того буржуя, и как в последний момент стрельнул в воздух. Бунин ушел в спальню, обратился взором к особо чтимой им, намалеванной еще его предками, иконе с образом спаса нерукотворного. Господи, разумеете этих заблудших людей, не ведают, что творят. Глава вторая. Бунин направился к Шмелеву. Дорога от Арбата до Малой Полянки недолгая. Он взял извозчика, лихого парня цыганского вида, с веселыми вороватыми глазами, в громадной бараньей шапке. «Эх, застоялись не я!» — извозчик щелкнул в воздухе кнутом. Высокие узкие саночки щегольского вида, запряженные в пару, понесли его по бульвару. Спустились со знаменки, въехали на большой каменный мост. И через минуту катили по Замоскворечью. Какое чудное место, подумалось Бунину. Люблю русскую старину и древние обычаи, дошедшие из темных глубин столетий. Вот наша колыбель, вот где скапливались национальные силы. Ведь поди уже при Иване Васильевиче, за этими могучими стенами из бурого обожженного кирпича, быт был крепкий. Отцы и деды думали о благе тех потомков, которые лет так через пятьдесят или сто их дело будут продолжать. Вот и вырос в такой среде Шмелев, в исконный старообрядчество. Вот откуда в его книгах столь крепок, нерастраченный дух русскости, национальный дух.